Глава 13 D 0 пространство. Планета нарисал. Дрифующая база плагил. Конференция проходила на подводной дрейфующей базе в 50 метрах под водой. «А как нам туда добраться?» – спросил Кен. «На общественном транспорте!» – хмыкнул Юм. Он имел в виду капсулы с одним большим прозрачным иллюминатором. Они располагались на подводном уровне космопорта. Проходя по стыковочному доку, мы любовались на окружающие нас вещи во все глаза. Какого причудливого транспорта тут только не наблюдалось. Подводные глайдеры, круглые прозрачные капсулы, треугольные прямоугольные подводные суда, а также те, что были с гигантскими механическими плавниками. Оплатили аренду капсулы, загрузились внутрь. Капсула опустилась под воду, и нам пристал великолепный вид. Солнечные лучи проникали в толчу воды достаточно глубоко. Этому же способствовала и чистота воды. Мы проплывали мимо густых коралловых зарослей, в которых копошились тысячи разного рода рыбок. «Красиво!» – прошептала я. «Морские глубины манят своими красотами. Только на Нарисау из них можно уже не вернуться», – хмыкнул Юм. Но тысячи механоидов ежедневно погружаются на охоту, возразил я, припоминая справку о планете. Подводный клондаек монет многих. Да, механоиды под водой. Вот это поистине странно. Отряды двигались сообща, у всех работали фонари, а на ногах были ласты, но чаще большие моноласты. Рядом с некоторыми мехами плыли, виляя длинными плавниками, миниатюрные механические отборщики напоминающие здесь рыб или змей. «Здешние механоиды используют специальную разновидность карбиона. корпус изолированный и никакого плазменного оружия, в основном гарпоны, электрозаряды и взрывчатка, редко лазеры, а еще в почете эфирные клинки». «Ты нам предлагаешь поохотиться под водой?» «Если будет время, подводная охота – занимательная вещь». «Как будто ты на ней бывал». «Может, и бывал, но слышал о ней еще больше». Капсула пристыковалась к шлюзу. и мы вышли на оживленный док-станции. Времени оставалось мало, поэтому, воспользовавшись навигацией, мы направились прямиком на выставку. Мероприятие явно было класса люкс. Об этом кричало все, начиная от богато украшенного помещения, наполненного причудливыми голографическими картинами, и заканчивая элитно одетыми людьми и механоидами. Помещения бились на стенды, посвященные тому или иному проекту. У меня рябило от количества эй и С ранговых персон. Нужного нам лектора мы нашли с помощью подсказок системы. Формально Сайленс уже выступил с лекцией, и сейчас, в перерыве между следующим выступлением, назначенным через час, был готов отвечать на вопросы публики у своего стенда. Келли больше заинтересовал другой зал, посвященный боевым линкорам и материнскому кораблю Фобос, так что он от нас отделился. На самом деле выставка была хорошим поводом понаблюдать за представителями местной элиты. почитать их имена, посмотреть, как они себя ведут, как общаются. Например, интересующий нас лектор отвечал на вопросы компании мехов и людей, закованных в защитную броню высокого уровня. При этом броня эта отличалась эластичностью и была не толще человеческой одежды. Переглянувшись, мы неторопливо приблизились, пытаясь неприметно втиснуться в их компанию. И поскольку они общались едва ли не в центре зала, наш интерес для них подозрительным не стал. Мой свежий датчик перехватывал все разговоры в помещении. Не то, чтобы он делал это специально. Мероприятия открыты, никакой конфиденциальности. Но, тем не менее, было что слушать и анализировать. Кристоф Сайлен сейчас рассказывал, а точнее отвечал на чей-то вопрос, о разработке гигантского военного материнского корабля, сопоставимого размерами с Саргас, кораблем Роя. Прототип сейчас изготавливался где-то в районе гравитационного колодца, но материалов для него катастрофически не хватало. Вопрошающие задавали много вопросов, кто будет управлять такой махиной и какой версии, какого производителя, будет ли открытый тендер на производство. Кто-то даже задавал вопрос о проекте кораблей механоидов, где в виде центрального процессора – ядро Оруса. «А нельзя в одно ядро два человека одновременно подключить?» – поинтересовался я у Юма по системе Немезис. «Теоретически можно, на практике сложно. Сознания начнут сливаться». И это самое безобидное, что начнет происходить. Тогда почему они так серьезно обсуждают возможность стать ядром корабля? Не бойся, тебе это не грозит. Следи лучше, чтобы твое сердце Рой не задумало здесь свой глаз показать. Леди, потом откачивать устанешь». Профессор освободился от вопросов других. И, казалось, уже собирался куда-то пойти. Тут-то мои его и настигли. «Профессор Сайленс, можно пару вопросов, если вы позволите?» «Так-так», — серьезным взглядом оглядел он нас. «Кто тут у нас? Неужели экспонаты той скандальной авантюры, которую Сомерхольд выдает как свое самое лучшее детище?» Еще когда я отрабатывал контракт «Бешеных псов» в их тоннелях, читал о Сайленсе, а точнее его статьи на тему инопланетных форм жизни. И речь не только о Рое, только в заметках говорилось, что он в кондрах с Джоуи что-то не неподеление. Судя по всему, Джои вообще умела мастерски враждовать, уж не знаю, как у нее это получалось. То с котами на ножах, то с лейтенантом Крю и другими, то с Сайленсом. Вроде не конфликтное, а как-то оно так получается. Да, мы из восставших. Не стал уклоняться от вопроса я. Удивлен. Удивлен, почему вас вообще выпускают на волю за пределы вашего обезьянника. Удивлен, что вы забыли конкретно здесь, в месте, где обсуждать серьезные темы. Мы умеем находить возможности. Боюсь, мои компетенции слабо пересекаются с вашими интересами. Это же конференция «Взгляд в будущее», а в зачистке нет и не может быть будущего. Сайленс на глазах рушил представление вежливого заумного дядечки. Если с предыдущими керами он разговаривал максимально вежливо, то с нами прикладывал все, чтобы мы как можно скорее потеряли желание продолжать этот разговор. «Мы бы хотели поговорить с вами о прошлом», дипломатичным тоном сказал Юн. «Конкретнее о расе Уюн, девятом храме Уюн, обелиске Уюн. В своей статье от 449 года вы высказывали предположение, что раса Уюн, родоначальники всего Роя, до сих пор скрывается где-то внутри трех столбов и дергает за ниточки, посылая на нас орды роя. Переварить сказанное Юмом было нелегко, если сперва я решил, что он просто импровизирует, ищет повод заинтересовать профессора, то позже сообразил, что тема действительно любопытная. Однажды мы с Юмом уже коротко обсуждали ее между собой, так что нам действительно было что обсудить. «Надо же! А Сомерхольд знает, что я, детишки проявляют столь неподдельный интерес к моим работам. Помнится, в прошлый раз она сказала, что и на тысячу миль не подойдет к освещению моих работ». И вот он продолжал сочиться сарказмом. Но вот глаза, глаза выдавали огонь интереса. Юм задел очень непопулярную тему в втынули пространстве для кого угодно, но не для Сайланса. «Нет, она не в курсе. Мы с ней пока не в таких отношениях, чтобы разговаривать на исследовательские темы», сказал я, совладав с гневом. «Что ж, и что конкретно вы хотите от меня услышать, молодые люди? Вы ведь молодые. Я слышал, что на зачистке большинство набирают из кадетов». «С этим не поспоришь». Нас очень заинтересовала ваша теория о том, что существует неизвестная раса уйон. В другой своей статье вы опирались на изменения в девятом храме, произошедшие за 20 лет ваших наблюдений. В частности, про то, что огни нефритового кристалла, что служит центром храма, то загорались, то затухали. Вы предположили, что они используются для передачи сообщений между остатками расы уйон и направляют твари Роя на наши колонии. Верно, что самые мощные волны Роя нападали именно после того, как огни гасли. Но что если это не откуда-то издалека приходит сигнал в храм, а наоборот, отсюда, из тынуль пространства, посылается сигнал куда-то. Профессор внимательно прослушал нашу тираду, завис на пару секунд, а затем рассмеялся заливистым смехом. Рад, что вы пытаетесь думать. Вот только по-вашему получается, что таинственные отправители. Разгуливают по пространству. Рой на это не способен. Люди, как ни странно, тоже. Наше предположение строится на нашем недавнем опыте. Если конкретно вчера мы столкнулись с королевой Рояксилус Альсерой, оказалось, что она в течение длительного времени скрывалась на Аргусе, несмотря на все системы безопасности. И ведь как-то она туда должна была попасть. Но никто этого не просек. Что мешает Уйон также перемещаться между планетами. «Альсера, так значит, это вы вынудили герцога бросить все дела и в разгар битвы лететь на Аргусу? Что ж, если вы все еще целы, поздравляю. Вы редкие счастливчики», – профессор огляделся. «Если вам действительно интересна эта тема, предлагаю обсудить ее в более подходящем месте, иначе нас будут слишком часто перебивать». Профессор оставался на удивление сдержанным, не расспрашивал об Альсере, не задавал каверзных вопросов, Хотя стоило бы. Может, мы вообще самозванцы. Хотя, кто знает. У жителей т 0 пространства также были внедрены чипы с доп. реальностью. И Сайленс наверняка имел возможность проверить многое. А может, ему это было не интересно? Через дверь, находящуюся рядом со стендом, мы прошли в пустую комнату. Профессор сел на удобный диван, а мы — на специальное кресло для механоидов. Не то чтобы они нам были необходимы. но стоять, когда собеседник сидит, не очень комфортно. Итак, если я правильно понял, тема уйон вас действительно интересует. Редкий случай. Скорее всего, нас эта теория не особо бы интересовала, если бы не тот случай во время миссии по поиску Гейла. Сперва таинственный силуэт, нагло преследующий нас на протяжении дня. Потом неоновый диск, вылетающий из леса с неправдоподобно быстрым взлетом. Мы действительно раздумывали обо всем этом. «Да, мы поддерживаем вашу идею о том, что Уюн существуют, И считаем, что они могут быть гораздо ближе, чем кажется». «Что вы знаете о системе Немезис?» Это был совсем не тот вопрос, который мы ожидали. «Аналог имперских чипов и всемирной паутины, система, позволяющая управлять механоидом, общаться, проводить сделки, получать доступ к разного рода контенту, начал перечислять я». «И как она работает? Как вы работаете?» «Посредством сигнала, передаваемого рели и орбами, перечислял я и понял, что по-настоящему вообще о системе ничего не знаю. Да и откуда? Если в Империи принципы работы дополненной реальности можно было изучать многотомными архивами, то Немезис, несмотря на всю похожесть, не имела под собой каких-либо публичных объяснений». «Может быть, вы хотя бы представляете, как люди попадают в тынуть пространство?» Я задумался, посмотрел на Юма, но тот молчал. «Прилетает на кораблях-ковчегах?» «Если я назначу вас пилотом такого корабля в Империи, вы сможете долететь до т пространства?» надавил Сайланс. «Давай понять, что мой ответ не годится». Э, нет. Это ведь вроде другой реальности, другое пространство. Нужно залететь в какой-то портал? Ведь именно его и нашла Империя». «Ясно». «То есть вы не знаете сути, но уже выдвигаете свои смелые гипотезы?» «Рассказать о таинственной спутнике силуэте и диске?» «Есть риск, что Сайленс нас просто высмеет. Показать ему записи?» «Поставим Джои, потому что в случае чего придется рассекречивать географическое расположение. А дальше посыплются вопросы, что мы делали на закрытой территории», — вмешался Юм. «Есть же представители роя вроде Дракс Джи». которые обладают полуматериальным телом. А что, если Уюн умеет гораздо больше? Что, если наши суперсовременные системы просто не видят? Вы не первые это предполагаете. Теория не лишена смысла. Но я неспроста начал сазов. Вот вы говорите, что читали мою статью про Девятый Храм. Вы в нем были? Ответ я и так знаю. И зря не были подобные руины. Ими преисполняешься. И только тогда, когда находишься там лично, Такие величия. Те, кто их возводили, должны быть похожи на нас. Предки Роя, припомнил я официальную версию. Предки? Вряд ли. Скорее, прародители или предтечи. На их фоне эволюционные механизмы Роя создают впечатление, что это искусственно выведенные существа. Когда на Кагоре истребляли улей ковровой бомбардировкой в виде мантьевых боеголовок, случайно разрушили один из храмов уюн второй, если мне не изменяет память, «Как вы думаете, что было дальше?» «Произошел колоссальный выброс загрязненной мистической энергии, и Рой взбесился», — сказал Юм со знанием дела. «Не просто взбесился. Десяток королев Q типа появились на планете в течение суток. И это были королевы разных видов Роя. Забыв про распри, они вырезали целую армию механоидов, многие из которых были из ранга, как сейчас принято считать. Это первая причина, почему храмы перестали трогать. А вторая, верхушка всего проекта, отвечали головами, когда потеряла сотни лучших бойцов. Систему, где разрушили храм, закрыли на карантин. И не потому, что там много королев, а потому, что сигнал механоидов в этих местах внезапно перестал работать. Подрыв храма сломал Немезис, подытожил я. Если Юм об этом и знал, мне не рассказывал. «Да». Имперцы тогда быстро выкатили итоги расследования. Причина якобы в том, что взрыв храма создал сильные помехи, которые гасят Немезис на корню, и не только его. Разве это не так? Хитрость в том, что убедиться в этом никому не дали. Итоги расследования выкатили. Заткнитесь и шурите. Зона в карантине, проверить этого не можете. Ни одну независимую научную организацию не подпустили к агоре. Словно боялись, что... что ученые придут к другим выводам. В точку. В итоге то дело замяли, запретить говорить о нем не могли, но из официальных источников упоминания Кагоры сошли на нет, а ХРМ со временем и вовсе удалили из всех новостных и архивных данных, аргументируя это тем, что он там был только предположительно, а помехи были вызваны какой-то местной аномалией. В общем, сделали все, чтобы в приличном обществе обсуждать Кагору ни у кого рука не поднялась. «Что взять с баек?» «И как это связано...» начал было юм «И я тогда, кое-что прикинув, смоделировал несколько комнатных экспериментов с работой Немезиса. И у меня возник вопрос. А не связана ли столь быстрая колонизация Т-0 пространства и вся секретность вокруг проекта Немезис с тем, что технологии, позволившие переносить сознание механоидов в Т-0 пространство, изначально не принадлежат людям?» Звучит бредово. Высказался Юм, прежде чем я успел что-либо сказать. Храм действительно мог создать помехи. Мог, а Империя могла дать добро на исследование этого феномена. Тогда специалисты смогли бы, вероятно, разработать способы, позволяющие Немезису обходить помехи. Все были бы только счастливы. Ведь не империи, не Фраксам не выгодно, если механоиды будут гибнуть из-за потери сигнала. «Это ваше предположение», – неожиданно встал на своем Юм. Просто храмы отрицательно влияют на сигнал системы, и механоидов нередко выкидывает из проекта с последствиями. Байка для пресса. А вот если Немезис и перенос сознания был получен извне, все сразу встает на свои места. Технология, которая попала в руки Империи, но которую нельзя воспроизвести или переработать. Только использовать то, что есть. И при чем здесь у Юна? При том, что связь Немезиса и храмов очень ощутима. «Вы ведь не в курсе, что через 25 лет после того случая золотые орлы, вопреки приказам империи, отправились изучать пятый найденный храм? Об этом случае не пишут в новостях. Любые упоминание тех лет призрачная стража стерла. Свидетельства остались разве что через некоторые личные данные механоидов-исследователей. Как вы думаете, что произошло?» Я вспомнил, что когда мы пришли к кораблю исследователей Гейла, следов жизни не нашли, было тихо до ужаса. «Они пропали?» – наугад предположил я. «Бинго! Не нашли никого. Было тихо, как в белой комнате. Люди в капсулах умерли, как от псевоздействия высокой степени. С тех пор храмы стараются не трогать, не исследовать и закрывать на карантин. Редко кому удается заняться исследованиями в этой области. Но они сразу получают неодобрение от призрачной стражи императора. Даже мне здесь атак раз отказывали в посещении». а на исследование накладывали вето». «Но вы все равно продолжаете исследование. Что вам это дало?» «Думаю, вы еще не готовы», – устало и разочарованно ответил профессор. «Вы похожи на только вылупившихся червей ксилусов, ползающих туда-сюда. Неразумные, но опасные своей кислотой. Вам предстоит еще многое постичь, чтобы превратиться в преторов». «Тогда вы поймете, что ваша империя с императором загнана в ловушку времени и не способны адекватно оценивать действия в тынуль пространстве. Естественно, что есть те, кому плевать на империю императора. Мне тоже плевать. Слишком много старомодных искусственных ограничений для продуктивного развития человеческой цивилизации». «Не боитесь, что вас за такие слова посадят под лазеры?» «Нет, это мое открытое и честное мнение, и оно находит отклик у всех жителей тынуль пространства». Профессор сложил руки на груди. «А еще мне кажется, что наш разговор зашел несколько не туда». «И лучше бы не обострять», — ядко заметил Юм. «Тогда на этом все. У меня скоро выступление, и, к сожалению, совсем по другой теме. Ну что, вы все еще тверды в своей гипотезе?» Казалось, профессор над нами смеется. «Да», — твердо сказал я. «Тогда зайдите в любой храм Ойон, если не побоитесь. Именно в храм, обелиски — это совершенно не то. Походите по нему, посмотрите на глифы на стенах и поделитесь своими ощущениями при исполнении сознания. Идет?» Мы кивнули. «Я только понять не могу, при чем тут система Немезис?» «Храм Ойон, система Немезис, призрачные врата — все это звенья одной цепи. Хотите узнать больше, начните с храма. Только так мы с вами сможем говорить на одном языке. На языке Уионы не удержался от шутки Юма. На языке Роя не удержался от своей версии я.